Часть четвертая. Земля и небо. Голова четырнадцатая. Туран рывком сел на кровати и зашарил рукой у ремня в поисках пистолета или ножа. Не найдя ничего, огляделся. Где это он? Стены комнаты сплетены из толстых желтых стеблей, отчего кажется, что тебя посадили в корзину. Дневной свет льется сквозь затянутое полупрозрачной шкурой ползуна круглое окно над головой. Почему оно на потолке? и что за серая блестящая поверхность видна сквозь него. Хотелось пить, в горле пересохло. Ничего не понимая, Туран снова огляделся. Кровать, тумбочка, дверь на другой стороне комнаты. И все. Старая одежда комом валяется в углу. На нем были штаны, чистые и непомерно широкие. Они свалились, как только он встал с кровати. Слегка закружилась голова. Туран подхватил штаны и сел. Найдя завязки, стянул их на животе, подвернул брючины. На правой ноге и предплечье бинты. Колено болит, но не сильно. Но это плечо. Туран втянул носом в воздух. Пахло травами. Пощупал колено под бинтом компресс. Осторожно помассировал голень. Нормально. Через пару-тройку дней можно будет ходить, не хромая. Медленно, чтобы не потревожить плечо, поднял и опустил правую руку. Покрутил головой, разминая шею, и прислушался к тихому гулу, доносившемуся снаружи. Пол под босыми ступнями слегка качался. Он что, на сендере? Что за странная машина с кузовом из плетенных водорослей? Хотя звук не похож на тот, что издает обычный двигатель. В изголовье кровати лежала рубаха, тоже очень большая. Пришлось закатать рукава и завязать полы узлом. Старые ботинки, почищенные и высушенные, стояли у кровати. Он сунул в них ноги, прошелся по помещению. Положил ладонь на стену, из-за которой лился приглушенный рокот. Она едва заметно дрожал. Что если он на сендере людоедов? Кочевники используют седла и щиты, плетенные из водорослей соленого озера, а у комнаты или кузова такие же стены. Эта мысль поразила его. Туран никогда не слышал, чтобы кочевники ездили на сендерах, да и вообще на каких-либо машинах, но... Гул, рокот, дрожь. Все это наводило на мысль о том, что он внутри движущегося механизма. Не вкрытой повозке, которую тащит Манисы, там нечему ркатать. Это именно автомобиль с двигателем. Перед мысленным взором встала картина. Сендер с деревянными колесами и кузовом, похожим на огромную корзину. С каким-то невероятным мотором, черным паровым котлом, накрытым выпуклой крышкой, из центра которой выходит толстая труба. И вся эта чудо-машина облеплена кровожадными кочевниками. Они висят на бортах, сидят на крыше, потрясая копьями. а за штурвалом стоит так, с трубкой в зубах и черной повязкой на глазу. «Повязка. Причем тут повязка?» «Оружие», — вспомнил вдруг Туран. Он осмотрел комнату, заглянул под кровать. «Где его оружие? Пистолет, ружье, обрез?» Нет, ничего такого у беглеца не было, когда его преследовал самоход с бандитами, только гнутая труба, которую он забрал у бочки. «Почему Крючок не пристрелил его?» Мысль эта вытеснила все остальные. И Туран замер, уставившись перед собой. Он отчетливо помнил скалу, окутанную паром, сарай, мертвые тела выли, мотофургон, бандиты с двустволкой. Парень уселся возле тумбочки, поджав ноги, и посмотрел на свои пальцы. На них остались царапины. Ну да, крючок тогда выстрелом выбил у него из рук железяку. Но почему бандит не убил беглеца? Туран мотнул головой. «Забудь все это в прошлом. Теперь надо разобраться, где и что происходит. Рокот стал громче. Пол качнулся сильнее, и он уставился в круглое окно на потолке. Ничего не разобрать сквозь пленку, что-то серое за ней. Вроде знакомое, но что именно? Какая-то ткань. Откуда ткань на сендере, и почему она поблескивает, как металл? Если это машина людоедов, ему конец. Хотя и чего тогда пленника не связали? Да и вряд ли кочевники стали бы заботиться о нем, бинтовать раны, накладывать компресс. Надо вооружиться хоть чем-нибудь. а потом выйти, если дверь не заперта. Если заперта, выбить». Он перевернул тумбочку, отломал ножку и взмахнул ею, как дубинкой. Слишком короткая и легкая, но лучше все равно ничего не найти. Силы возвращались к нему. Туран все еще хромал, да и плечо сильно болело, но, по крайней мере, он мог нормально идти. Голова не кружилась, ноги не подгибались. Пол качался, рокот накатывал волнами, то громче, то тише. и тогда слышались гулы посвистывания, как от сильного ветра. Туран подошел к двери, почти уверенный, что она заперта. Толкнул — дверь открылась. Он выглянул. Снаружи был узкий коридор труба, сплетенный из водорослей и укрепленный стальными кольцами. Он увел вверх с небольшим уклоном. По бокам окна в дальнем конце круглая дверь. Сжимая ножку от тумбочки, Туран подошел к ближайшему окну и замер, увидев донную пустыню с высоты птичьего полета. Слоистые холмы медленно ползли внизу. Город-корабль казался комком черной грязи посреди светлой лужицы соленого озера далеко впереди. В скалу, где беглец столкнулся с бандитами, скрывала дымка. Илловая буря ушла в сторону моста. Ясное теплое небо раскинулось над донной пустыней. Солнце стояло в зените. Впрочем, солнца Туран не видел. Его скрывала длинная блестящая емкость, оплетенная сетью тросов. Теперь ясно, он находится в гондоле дирижабле Только почему Гондола висит не точно подъемностью, а сбоку? Он вспомнил про ветку Летунов, о ютучоурану и ящик, спрятанный в корнях дерева у железной горы. Небоходы нашли его. Каким-то образом отследили перемещение Туранаджая по югу пустыши и донной пустыни, отыскали во время иловой бури, подняли на борт. Эта мысль принесла облегчение. По крайней мере его не съедят и не убьют. Вероятно, может быть он даже не пленник, а иначе дверь бы заперли. Но почему дирижабль летит в сторону корабля? Зачем было удаляться от него, чтобы теперь двигаться обратно? И еще кое-что смущало. Блестящая емкость была совсем не похожа на те, что используют небоходы. Туран никогда не видел их дирижабли вблизи, но в небе над фермой аппараты иногда пролетали. Высоко в облаках или ниже. И они с Микой всегда подолгу глядели вслед машинам гильдии. Те напоминали огромные сморщенные кули в темных пятнах заплат. А тут блестящая оболочка по виду из металла. И как она в воздухе держится? Перетянута несимметричной сетью тросов с синим отливом. Нет, определенно, у летунов не такие аппараты. Покосившись на круглую дверь, Туран перешел к окну в другой стене. И увидел вторую емкость. Размером и формой она напоминала первую, только тросы выглядели новыми. В нижней части были нарисованы белой краской большие неровные буквы. Крафт. Крафт. Туран покатал незнакомое слово на языке. Необычное название у этого дирижабля. Выходит, он состоит из двух газовых емкостей, соединенных канатами и штангами, под которыми висит гондола. У небоходов ничего похожего точно нет. В дирижабли они строили в форме большого огурца, обычно немного вогнутого сверху, а снизу лепили к нему гондолу с винтами на треугольных кронштейнах. Насколько знал Туран, под гондолу вешали паровой или дизельный двигатель, а по бокам ее устанавливали пулеметы. Ни отец, ни Назар никогда не рассказывали про дирижабли с двумя емкостями, а уж механик обязательно поверил бы о них, если бы знал. Он любил обсуждать подобные вещи с сыновьями хозяина, и как мальчишка подолгу спорил с ними о достоинствах и недостатках всяких необычных конструкций. Сквозь наполняющий коридор рокот донесся звук губной гармошки, а потом прерываемая треском помех зазвучала музыка. Покрепче сжав ножку от тумбочки, он пошел к двери. Пол слегка прогибался под ногами. И внезапно Туран осознал, что от земли его отделяет лишь эта не слишком надежная преграда из высушенных водорослей, а дальше пустота, сквозь которую падать и падать. Голова закружилась. Он присел, выронив деревяшку, расставил руки и уперся ладонями в стены коридора. Сглотнул. Никогда раньше ему не доводилось подниматься в небо. Прыжки с крыши сарая в кучу навального под стеной песка были единственным опытом полета для него и Мики. Гармошка заиграла громче. Не попала в ритм с мелодией, лившейся из радиоприемника, и стихла вместе с ней. Донесся голос, слов не различить. Справившись с головокружением, Туран выпрямился, преодолел коридор и к ухом к двери. Тишина. Толкнув дверь, он шагнул в помещение за ней. Сидевший в просторном кресле высокий бородатый мужчина оглянулся и прогудел басом. «Очухался? Не топчись там, входи!» У хозяина дирижабля были светлые вьющиеся волосы, толстая шея и покатые плечи борца. Когда он повернул голову, Туран увидел морщинистое лицо с раздвоенным подбородком, большой мясистый нос, выпуклый лоб. «Кто ты?» — спросил Туран. Положив руку на деревянный штурвал перед креслом, Бородач неторопливо произнес. «Можешь называть меня Ставр. Дверь прикрой, дует!» Туран закрыл круглую створку. Пройдя вперед, встал сбоку от кресла пилота. С трех сторон рубки были круглые окна, закрытые стеклами, а не шкурами ползунов. За ними сияло небо. В рубке стояло пара плетеных кресел, рядом со штурвалом торчали рычаги. Под стойкой, на которой крепился штурвал, лежал железный ящик с радиоприемником. Такого аппарата Туран еще не видел. Большой, угловатый, с кнопками. В маленьком окошке светились цифры. Под ними были выпуклое колесико и белые полоски тоже с цифрами. На крюке в стене висели плащ светло-желтой кожи, ремень с кобурами и широкополая кожаная шляпа. Ставр произнес. «Не моя, чсять!» Туран последовал совету, или скорее приказу, и уселся во второе кресло. Поерзал. Удобное, просторное. Ставро достал большую черную трубку, сунул в рот, щелкнул зажигалкой и раскурил, пыхая сладким сизым дымком. Он все делал неторопливо и с каким-то осознанным достоинством. «Никогда не видел такой машины, как эта!» — начал Туран, но бородач перебил его. «Ну так кто ты такой?» Не зная, можно ли доверять ему и как вообще относиться к этому человеку, Туран неопределенно пожал плечами. «Просто бородяга». Одинокие бродяги не ходят по донной пустыне. Без оружия, без снаряги, без сендра одному в ней не выжить. Имя? Туран. Туран-Джай. И что ты делал возле корабля, Туран-Джай? Ты там меня нашел? Я... кажется, я потерял сознание, когда началась буря. А потом очнулся уже в той комнате. Правильно, ты валялся в бессознанке рядом с местом, где я хотел закрепиться. У скалы, из которой бьет пар? Там был сарай, какие-то трубы и лебедка с крючком. Ты привязываешь свой дирижабль во время бури? Это не дирижабль. Вообще, я называю его катамараном. Воздушный катамаран «Крафт». Я летел на корабль, но из-за бури немного не дотянул. Опустился, чтобы закрепиться, и тебя увидел. Лебедка сломана, машину толком не привяжешь. Тогда я поднял тебя на борт и полетел оттуда. Взял круто на юго-восток, чтобы уйти от бури. Ушел. Потом болтался. Бородач махнул рукой. Ждал, пока бурю дальше не снесло, чтобы к кораблю вернуться. Но зачем останавливаться возле скалы? Этот пар. Из-за него там почти ничего не видно. Это гейзеры. Там наружу выходит газ, которым я заправляю емкости. Рядом с кораблем одно из мест заправки. У меня их несколько в пустыне. А ты хитрец, Туранджай. Все это время Став смотрел в окно. А теперь, пыхнув дымом, уставился на гостя. Сказал только свое имя и перевел разговор на меня. Не любишь рассказывать о себе? «Ты сбежал с корабля?» «Говори!» Туран покачал головой. «Не с корабля. Мы до него не доехали. На караван напали кочевники. Вернее, остальные доехали, но я...» Он пожал плечами, решив, что скрывать правду нет смысла. «Я сын фермера. Мою семью убили бандиты. Меня ранили, взяли в плен. Везли на корабль. Их главарь решил, что сможет продать меня на арену. Когда людоеды напали, я сбежал. «В гладиаторы купят не всякого. Ставра окинул Турана скептическим взглядом. «Ты вроде не дохляк, но не кажешься особо сильным». «Э, постой!» Он щелкнул пальцами. «Там возле гейзера валились два трупа. Это не те ли бандиты, которые тебя...» «Те...» Когда я сбежал, трое погнались за мной на фургоне. Двое погибли, третий вернулся. Бородач с хрустом сжал кулаки, потянулся в кресле и опять уставился в окно. Стало тихо. Только рок от двигателя доносился снаружи, да посвистывал ветер. В животе у Турана громко заурчало, и Ставр сказал «Назад глянь, под окном ящик, там фляга и вареная кукуруза». Больше он ничего не добавил, но Туран понял это как приглашение поесть. Достал пакет с кукурузой из ящика, открыл флягу и снова сел в кресло. «Как звать главаря той банды?» – спросил Ставра. «Макота». Туран вгрызся в кукурузу. «Не знаю такого. Хотя я давно не бывал на пустоши. Кого они убили?» Отца, мать". «Брата», — произнес Туран ровным голосом. «И всех остальных, кто жил на ферме». Ставро покачал головой. «Ладно, с тобой всё ясно. Пороже, видно, отомстить хочешь. Тебе только это сейчас надо, да?» «Да». Туран отпил из фляги. «Большой клан». «Человек сто, точно не знаю. Сюда десятка два приехали. У них фургоны, мотоциклетки, грузовик бронированный. Машина моего отца. Теперь они все на корабле». Ставро кивнул. И ты уже решил, как действовать будешь? В одиночку со всеми разобраться хочешь? Мне все не нужны. Я должен убить Макоту. А остальные? Что, остальные на ферму не нападали? Почему не нападали? Наша ферма хорошо защищена была, вся банда налетела. Но Макота главарь, он приказывает. И он Мику убил, брата моего. На им было выжжено, я потом видел. Макота на всем своем оружии, где деревянные рукояти, это выжигает. Потому... Месть, блюдо холодное, перебил хозяин катамарана. И Туран замолчал. Слыхал такую пословицу? Говорят, ее придумали в Москве. Не знаю. Главное другое. Она верна. Нельзя мстить с горяча. Ничего хорошего не будет. Забыв про еду, Туран угрюмо сказал. Это я уже понял. Я дважды Макоту пытался убить. Вроде обдумывал, как и что, но все равно ничего не получалось. Значит, плохо обдумывал. Торопился. Ставр говорил, вроде и укоризненно. но чувствовалось, он не осуждает Турана за кровожадные помыслы. Наоборот, как тому показалось, вполне его поддерживает, не зная даже всей истории гости. Порицать только за то, что парень действовал с горяча без тщательной подготовки. Погасив трубку, ставро вытряхнул пепел в жестяную коробку, прикрученную проволокой к подлокотнику кресла, и поднялся. Когда выпрямился во весь рост, стало видно, какой он на самом деле огромный, на две головы выше Турана. Широченные грудь и плечи, Настоящий великан. Он сдвинул штурвал, ветер загудел, что-то заскрипело, и крафт качнулся. Облака за окном поползли вбок. Повернувшись к Турану, Ставр разложил большие пальцы за широкий ремень и задумчиво оглядел гостя. — Ты ранен, но не смертельно. Мне показалось, скорее, бессилен. Туран потрогал плечо. — Это скоро пройдет. И сила вернуться, надо только выспаться. — Да. И деваться тебе сейчас некуда. «Внизу пустыня, а там в одиночку никак. Это хоть ты уже понял?» «Понял». Великан кивнул. «Подождем, пока бурю снесет дальше. К утру вернемся на корабль. У меня встреча в арсенале. Поможешь мне там. Этим оплатишь бинты и кормежку». Крафт, как вскоре стало ясно, и вправду сильно отличался от дирижаблей небоходов. Туран не ошибся, решив, что газовые емкости сделаны из металла. Точнее, из люминия, как пояснил Ставра. Этого сплава, образовавшегося в земле после погибели, легкого, но крепкого, по его словам, в донной пустыне много. «Свойства у него необычные и для меня полезные», сказал великан, поворачивая штурвал. Хозяин воздушного катмарана всегда говорил громким, уверенным голосом, размашисто жестикулируя. Туран не мог отделаться от мысли, что он немного играет на публику, позирует, будто привык к большому количеству людей, причем собравшихся именно ради него, Ставра, и гадал, кем тут был раньше, но спрашивать пока не решался. Крафт летел на малой высоте. Через боковое окно Туран наблюдал за стаей катранов внизу. Земноводные загнали на прогалину из коричневой глины дикого песчаного ящера, забредшего слишком далеко в пустыню. Прогалина напоминала такыр про который упомянул проводник-людоед. Может быть, это то самое место, где недавно проезжал караван Макоты? Много интересных вещей можно найти на дне высохшего моря. Продолжал Ставра. А в брошенных поселениях пустоши тем паче. Протяжно заскрипел трос под днищем рубки. Туран оторвался от окна. Ставра зафиксировал штурвал, накинул на него крючок, прикрепленный к стойке, дернул рычаг. Двигатель смог. Ветер попутный. Нечего топлива заряжать. Бой внизу продолжался. Ящер был гораздо крупнее катранов. Они пытались окружить его, наседали с разных сторон. Крафт, я, можно сказать, по крупицам собирал. Чувствовалось, что Ставра редко попадаются собеседники, и он рад случаю поговорить. «Все вот это. Емкости, к примеру, продавал один старьевщик в Херсонграде. Хотел две монеты серебром за каждую». «Дешево», — откликнулся Туран, припомнив, как они с Назаром ездили покупать на рынке цистерну для воды. «Ясное дело». Заскрепело кресло, в котором сидел Ставра. Тот старьевщик не знал, для чего они. Никто не брал. «Кому нужна непонятная штуковина, которую неизвестно куда применить?» Два катрана обошли ящера и одновременно кинулись на него, пытаясь укусить бока. Одного размазал по глине шипастый хвост, другой умудрился вцепиться рептилии в ногу. И тут же остальные земноводные разом бросились на добычу. Дикий манис исчез в клубке темных тел. Замелькали черные спины с плавниками и подрагивающие раздвоенные хвосты. А потом куча распалась. Ящер, расшвыряв акул, перекусил крупного катрана пополам, победным бедным плоской башкой, и побежал прочь, взрыхляя хвостом ил. Остальные не стали его преследовать, набросились на останки сородичей. Туран повернулся к Ставро, который, пристав в кресле, тоже наблюдал за схваткой. Это был вожак, тот, которого он надвое перекусил. «Точно! Видишь, как ящер смекалисто поступил! Убил вожака! Ты тоже хотел убить атамана, да? Но ящер опытнее тебе!» Слушать такое было не слишком приятно. И Туран возразил. почему опытнее? Я ведь Как ты действовал, когда хотел убить этого Макоту? Что делал? У меня был грузовик отца. У сказал Туран. Кузов набит оружием. Я приехал в дворец. Дворец? Так его называют. Большой старый дом, где живет Макота со своей бандой. Они праздновали победу. То есть, что нашу ферму разорили. Напились все, плясали там. Ладно и что потом? Я оружием повешал, зарядил пистолеты, гранаты приготовил, ну и... Туран замолчал. И что? Разогнал грузовик и проломил стену дворца. — А дальше? Обруль стукнулся грудью, Сильно аж дыхание перехватило. Ставро поморщился. — Что? — спросил Туран. — А ты мог разогнать грузовик и выпрыгнуть? — Да, наверное. Точно мог бы, только... Гондола качнулась, заскрипели тросы, над потолком что-то скрипнуло. Туран вцепился в подлокотники. Подавшись вперед, Ставр выглянул в окно и потянул на себя рычаг. Крафт стал набирать высоту, и у Турана горло подкатил ком, а желудок будто провалился куда-то. «Воздушная яма», — пояснил Ставра. «С непривычки пугает, а?» «Дальше рассказывай». Он снова откинулся на спинку кресла. Туран, сделав пару глубоких вдохов, заговорил. «Я выскочил, начал стрелять, гранаты швырять». Ставра принялся набивать трубку табаком. «Ну и в меня стрелять начали». Заметил Макоту в глубине зала, поймел ему в спину прямо, он упал, вскочил сразу и по лестнице убежал. Великан взглянул на Турана, и тот пояснил. У него пластины панцирника в куртке были. Ясно. Ставра щелкнул зажигалкой. Раскурив трубку, пустил в потолок дым и спросил. Много бандитов знали тебя в лицо? Никто, по-моему. Хотя нет, Чеченя знал, помощник Макоты. И все, кажется. Но так почему ты не накинул тряпье или плащ старый, косынку на голову? «Зачем?» «А ты подумай». «Вот я обдумал то, что ты мне рассказал. И понял, как надо было поступить. Бандит разделался с твоей семьей. Ты хочешь отомстить ему. Пристрелить, как бешеного шакала». Ставра кивнул. «Это я понимаю. Достойная цель». «Но как ты действуешь, чтобы добиться этой цели? Глупейшим образом». «Слушай сюда. Тебя знал только один бандит. В клане, ты говорил, до сотни человек. Перепились все. Часовые были?» Я не заметил. «В тот момент не было», — опять кивнул Ставра. «Или тоже налакались. Значит, ты ставишь грузовик в стороне. Переодеваешься, натягиваешь какое-нибудь рванье, можешь лицо грязью. Стволы берешь, их прятать даже не нужно. Ты за бундюка и так сошел бы». Заходишь внутрь, но не через парадную дверь, а с заднего двора или через окно. Забираешь у первого встречного бутылку, кружку, шатаешься по залу, вроде ты пьяный. Находишь Макоту. «Достаешь пистолет и стреляешь ему в затылок. Или в лоб, если хочешь видеть его глаза перед смертью. Все». Ставро рубанул воздух ребром ладони. «Дело сделано. А дальше в суете, которая там поднялась бы, ты даже, пожалуй, мог бы еще и скрыться. Хотя я понял с твоего рассказа, что тебе тогда было все равно. Но все же выскочил бы наружу, ведь там неподалеку твой грузовик. И уехал бы, пока вся эта пьяная сволочь, лишенная главаря, пытается понять, что к чему». Туран молчал, глядя перед собой. Века подрагивала, и немного тряслись руки. Он снова был там, в зале дворца. Болела грудь, грохотали выстрелы, кричали бандиты, и вспышки от взрывов гранат слепили его, спрятавшегося за колонной. Еще тогда все могло кончиться. Хозяин Катмарана прав. Он, Туран, мог пристрелить Макоту без особых усилий. Надо было только все обдумать. Не кидаться в драку, сломя голову, действовать хитро и расчетливо. Та отчаянная атака на дворец была попросту глупа. А если бы он поступил так, как говорит Ставра, то, пожалуй, и правда смог бы спастись, даже если тогда ему это было неважно. Хотя с тех пор кое-что изменилось. Сейчас Туран не был равнодушен к тому, выживет он или нет. Жить хотелось. Он повидал мир за пределами фермы и понял, что мир этот, пусть жестокий и безразличный, стоит того, чтобы жить в нем. Туран все равно собирался во что бы то ни стало отомстить Макоте. Но теперь он намеревался сделать это так, чтобы самому остаться в живых. Раньше его питала месть. Теперь жажда жизни. Он хотел увидеть мир, остаться в живых и убивать других макот, людей, подобных атаману, множество вокруг. За окнами потемнело. Крафт вошел в низкие облака. Ставро достал губную гармошку и начал тихо наигрывать. «Почему мы не падаем?» – спросил Туран. «Цистерны из алюминия, а металл тяжелее воздуха, ведь так? «На аппаратах летунов корпус матерчатый, а у тебя все железное. Тросы, оболочки. Только гондола легче». ставро выдала с гармошки веселый переливчатый мотивчик. «Термоплан», — сказал он. «У меня не бля термоплан. Конструкция сложней. Чертежи для меня отыскал знаток». Увидев недоумение на лице Турана, великан пояснил. «Это один торговец с Крыма. У нас с ним встреча на корабле. Потому-то я туда и лечу». «Знаток покупает и продаёт всякие сведения. Я хотел заиметь необычный дирижабль, а что-то более безопасное и надёжное». Лучше всего подходил термоплан. Кочевники из своих трубок по крафту уже не раз полили, И наёмные солдаты Омеги пробовали подстрелить. Ставра, горделиво усмехнувшись, ткнул губной гармошкой в потолок и заключил. Только царапины на оболочках остались. «Разве пули их не берут?» — удивился Туран. «С близкого расстояния пробьют, на высоте нет». Пули на излёте скорость теряет, сам понимаешь. Хотя, если опущусь к земле и вблизи, кто в ёмкость пальнёт, дырка будет. Но главное моё преимущество перед небоходами в том, что на крафте часть тепла с двигателя отводится по трубам в ёмкости. Слышал такое слово «рекуперация»?» Туран покачал головой. «Ладно, неважно. Я тоже когда-то многого не знал, пока со знатоком не сошёлся». Ставра замолчал, глядя в переднее окно. Крафт поднялся над облаками. Солёные озеро с кораблём исчезли из виду. Сияющая белизна внизу резала глаз. Термоплан закачался, медленно разворачиваясь. В боковом окне сверкнуло заходящее солнце. «Ветер меняется», — с досадой сказал Ставра. Отчелкнув стопор на штурвале, он толкнул рукоять с черным набалдажником. Двигатель чихнул, и мерный рокот винта проник в рубку. «Когда прилетим на корабль, я хочу найти Макоту», — сказал Туран. Великан поднялся из кресла. «Сначала поможешь мне». А после решим, что делать. Тебе надо сменить повязку. Потом отдыхай». Под стеной стоял ящик вроде того, из которого Туран доставал снеть нить. Ставра вынул оттуда котомку, развязал узел и вытряхнул на кресло содержимое. Пару рулонов бинта, склянки с мутной жидкостью и мешочек из светлой кожи. Точь в точь, как у Таки. «Что это?» Туран осторожно поднял мешочек, оглядел и понюхал. «Я такое видел у нашего проводника». «Угу». Ставра взял бинт, и одну склянку. Плеснул мутную жидкость на бинт, запахло цветами, и сказал, «Снимай компресс с колена». Отложив мешочек, Туран стал разматывать повязку. «Проводник был местным? Кочевником?» — уточнил великан. «Да». Избавившись от компресса, Туран осторожно распрямил ногу. В колене кольнуло, он поморщился. Ставр оглядел посиневшую кожу и стал накладывать повязку. «Терпи! Когда бинт высохнет, ткань стянется». «Повязка станет туже. Ночью постарайся вставать поменьше. Завтра будет легче». Закончив бинтовать, он принялся складывать вещи обратно в котомку. Когда взялся за мешочек, Туран спросил, «Зачем эта штука?» Хозяин термоплана подбросил мешочек на ладони. людоеда называет его «Кахар». Внутри загустевшее масло, которое выпаривают из водорослей соленого озера, собранных в сезон дождей. Запаха нет. Человек не чувствует ничего. Но всякая местная живность — медузы, крабы, катраны — каким-то образом чует масло в мешочке. Сунув кахар в котомку, Ставро затянул узел. Как его добывают кочевники — секрет. В арсенале они меняют кахар на стволы. Правда, прокторы, тамошняя охрана, запрещают продавать людоедам что-то более серьезное, чем пороховые самострелы. Никакого многозарядного или нарезного оружия. Я много раз сам пробовал приготовить кахар. Выпаривал на костре, через перегонный куб пытался, давил на прессе. Не выходит. А ведь тот, кто разгадает формулу и научится масло получать, станет одним из самых богатых людей в пустыне, а то и на пустоши. Ставр бросил котомку в ящик. Если носить мешочек с собой, то пустынные твари тебя не тронут. Он как бы говорит им, я свой. Понятно? Понятно, сказал Туран. Теперь иди спать. Вид у тебя помятый, а завтра ты мне понадобишься. Улегшись на кровать, Туран сунул руки под голову и стал думать, что будет делать после того, как отработает долг на корабле. Останется там? Нужны деньги, по-любому нужны. Оружие, еда. Либо надо грабить, чтобы добыть все это, либо покупать. А грабить он не хотел. Разве что таких, как Макото, но чтобы справиться с ними, как раз и нужно оружие. Он провел ладонью по лицу, потер лоб и уставился в потолок. Без монет никак. Может, со Ставра поговорить? Вдруг ему еще помощь какая понадобится? Хотя пока непонятно, для чего сын фермера нужен великану в этом арсенале. Да и сам он еще не уверен, что доверяет этому человеку. Хозяин крафта ничем его не насторожил. Но Туран разучился сходу верить людям. Ставра тоже вряд ли доверяет бродяге, которого подобрал в пустыне. На корабле надо присмотреться к нему. И Ставра к Турану присмотрится. Тогда и решат оба что-то для себя. Знать бы только, кто таков этот знаток, и что владельцу термоплана от него нужно. И кем, в конце концов, Ставра был раньше. Странные немного у него повадки. Туран не заметил, как заснул. Ему казалось, что он продолжает размышлять, термоплан летит, Ставра в рубке крутит штурвал. В комнату вошел знаток. В плаще, высокий, худой, лицо скрывает капюшон. Встав над кроватью, он заговорил свистящим шепотом. Туран безуспешно попытался сесть, сказать хоть что-то. Наконец знаток раздраженно прошипел «Хозяин неба!». Нагнулся и сбросил капюшон, открыв лысый гладкий череп, волчий нос, вертикальные зрачки с желтыми радужками. Туран все еще не мог пошевелиться, а мутант протянул когтистые лапы и ухватил его за горло. Туран выгнулся, разевая рот, захрипел, дергаясь, открыл глаза и увидел перед собой плетеный потолок. Знаток исчез. А вот дышать и правда было трудно. И не понять, вечер или утро. Темно, но не так, как ночью. Сколько он спал? И почему воздух такой спёртый? Поднявшись с кровати, Туран вышел в коридор. Колено совсем не болело. Повязка туго стянула его. Но Ставра об этом предупреждал. Наверное, можно размотать уже. Через окно в коридоре он увидел восходящее солнце. Облака внизу расцвели розовым. Когда снаружи донеслось громкое шипение, Турбан невольно присел. Снизу в окно били струи пара. Наверное, став разбрасывал давление в емкостях. Термоплан начал снижаться и вскоре нырнул в огненное рыжее море облаков. Дышать стало легче. Внизу плыли светло-серые холмы, залитые прохладным светом восходящего солнца. По ним, далеко слева, скользила тень термоплана. Мелькнула гладкая, как зеркало, заводь, в которой отражались облака. За ней потянулась скалистая гряда. Летящий совсем низко Крафт едва не цеплял ее брюхом. Вскоре скалы закончились, и впереди блеснули воды соленого озера. Вдоль берега бежал высокий волосатый человек. «Нет, мутант!» «Пятнистый!» — обрадовался Туран. «Точно он!» Мутант остановился, задрал голову, разглядывая Крафт. Ударял себя кулаком в грудь и, опустившись на четвереньки, поскакал дальше длинными прыжками.